Глава вторая Чуть позже мы гуляли по этому изумительному городу и наслаждались его романтичной атмосферой. Мы бродили по дивным старинным улочкам, держась за руки и любовались нарядными людьми, мостами с крошечными арками, изумительными соборами. Все проблемы отошли на второй план, и жизнь вновь стала прекрасной и солнечной. Мы прокатились с музыкой на гондоле, затем на речном трамвайчике, подставляя свои лица теплому ветру. Иногда каналы были такими узкими, что мы касались стен домов руками и радостно смеялись. Я знала, что нужно обязательно увидеть Венецию с воды. Она потрясающая. Лодок в Венеции огромное количество. Крутые начальники разъезжают на кораблях с мигалками Чины поменьше на моторных лодках. Меня очень удивила нумерация домов. Она исчислялась не по улицам, а по островам. Очень забавно. Она ведется в арифметическом порядке, а сами номера четырехзначные. Тротуаров в этом городе мало, а те, что есть, извилистые и узкие. Все здания красочно отделаны, И похожи на забавные кукольные домики. Город удивительным образом сохранил средневековый облик. Больше всего мне понравились дворцы. Они декорированы великолепной резьбой по камню и выглядят какими-то воздушными. Венеция – небольшой город, но сколько раз в него не приезжай, каждый раз будешь открывать что-то новое, неизведанное и прекрасное. Спасибо, что ты меня сюда вытянул, Счастливым голосом произнесла я, поцеловав Сергея в щеку. Ну вот видишь, не такой уж я и плохой. А я не говорила, что ты плохой. Ты мне сегодня в номере весь мозг выила относительно моего образа жизни. Прямо хоть с работы увольняйся. Куда тебе увольняться? Ты же не бармен и не официант, а владелец клуба. Вот и я продолжу. Мой клуб ⁇ это мое детище. Как для тебя твоя компания? Думаешь, так просто управлять таким клубом? Просто ничего не бывает. Ну, хоть в этом ты меня понимаешь. Мы гуляли по площади Сан-Марко, кормили голубей и наслаждались праздником жизни. Приятно видеть людей, которые смотрят на этот мир с улыбкой. И он отвечает им тем же. В этом замечательном городе все живут в свое удовольствие. Здесь получают удовольствие от работы, От отдыха, от плохой или хорошей погоды, от еды, от рассвета или заката. Меня восхищает стиль жизни в Италии. Каждый итальянец уверен, он родился, чтобы быть счастливым. Италия – моя самая любимая страна. Каждый раз, когда я сюда приезжаю, я хочу поменять саму себя. Нужно жить так же весело и легко, как итальянцы – «Венеция навсегда останется в моей памяти, как чудесный сон. Жаль, что мы не попали на венецианский карнавал», заметила я, когда мы ужинали в ресторане. «Наоборот, хорошо. Тут, конечно, все безумно красиво, но меня никогда не прельщали массовые гуляния. Не люблю, когда много народу». «Сереж, а ведь я не умею отдыхать», честно призналась я своему спутнику. Вот даже сейчас сижу, а все мысли о работе. Нин, не, так нельзя. Нужно уметь не только зарабатывать деньги, но и отдыхать. Получается, что ты живешь ради работы. Получается так. Почему у тебя нет отпусков? Зато у меня полно командировок. Командировка – это не отпуск. Если ты и дальше будешь жить в подобном темпе, то твоя работа тебя просто слопает. Ведь я люблю свою работу. Это стимул для меня развиваться как личности, достигнуть больших высот. А потом, я очень много общаюсь с интересными людьми. «Почему ты не замужем?» – гнул свою линию Сергей. «Я замужем за своей работой». Про меня за глаза говорят, что я карьеристка. Обычно карьеристки – это женщины, у которых произошла какая-то личная трагедия. Чтобы излечиться от болезненной любви, Они впадают в зависимость от работы, отдаются ей полностью. Такая женщина пытается показать своему бывшему, что она самая лучшая. Она хочет ему таким образом отомстить за разбитое сердце. Хотя прошла любовь, ее уже не интересует. Она все доказывает и доказывает, только уже не кому-то, а самой себе. Ты из таких? И все-то ты знаешь, уклонилась я от ответа. Сколько часов в сутки ты работаешь? Могу и по 20-20 часов, когда на работе за парком сижу в офисе ночью. Да уж, это действительно перебор. Я сам трудоголик, но 20 часов в своем клубе не провожу. Ты даже не успеваешь снимать стресс и отходить от нагрузок. Я пытаюсь выкреять время, чтобы сходить в фитнес и попариться в бане. Все равно с таким сумасшедшим графиком, не остается времени на себя. Пойми, работой живут те, кому больше нечем жить. Ты работаешь как проклятая, потому что у тебя нет семьи, любимого человека, ребенка, какого-то интересного досуга. Женщины становятся карьеристками из-за отсутствия личной жизни. Это как компенсация. По крайней мере, этим всегда можно прикрыться. Что ты хочешь сказать, что у меня нет личной жизни из-за карьеры? «Получается, да». Я подумала о Матвее и улыбнулась. «У меня есть личная жизнь мужчина, с которым я встречаюсь. Это тот, который тебе названивал, и ты не брала трубку?» «Да, он тоже занятой человек и хороший друг. Просто я на него сильно разозлилась. Хотя теперь уже отошла. Он очень много для меня сделал. Его поддержка неоценима. Он научил меня... Вести собственный бизнес. Консультировал, помогал, давал советы. В общем, был учителем и наставником. Я до сих пор, когда возникает сложная ситуация, звоню ему. Я знаю, что более ценного и правильного совета мне никто никогда не даст. Почему же ты не вышла за него замуж? Он женат. У него очень хорошая семья. Дети, внуки. Нормально он устроился. Но почему ты так сразу говоришь? «Он-то при семье, а тебе, получается, семья не нужна». Засунул девушку в бизнес, лишил всего на свете и пользуется ее одиночеством. «Это не так. Он хорошо понимает, что мне тоже нужна семья. Ему, конечно, больно осознавать, что я могу выйти замуж, и мы расстанемся. Но ему придется с этим смириться. А ты его любишь?» «Я уже один раз в жизни испытала такое состояние, как любовь. Хватит, больше не хочется». На чистоту ответила я. «Мы любовники и очень хорошие приятели, а личную жизнь я всегда могу устроить. Когда тебе ее устраивать, если ты работаешь по 20 часов в сутки? Дай Бог, чтобы оставалось время на сон. Твой любовник убил в тебе женщину и закодировал, как бизнес-зомби. Нина, жить нужно ради самой жизни. Ну а ты для чего живешь? Для себя, не раздумывая, сказал Сергей». Будет любимая женщина, буду жить еще и для нее. Я хочу ощущать радость от того, что любимому человеку хорошо рядом со мной. Мне нужно, чтобы у меня был дом, в котором меня ждут. Ведь это такое счастье – найти, наконец, своего человека и идти с ним по жизни вдвоем. Жить и понимать, что я закончилась и теперь есть только мы. Жить и ждать появления ребенка в котором будет частичка меня. Я смотрела на Сергея и не верила, что он смог произнести подобное. Слушая его, я начала задумываться, что пришло время и мне расставить и поменять местами приоритеты. Если я этого не сделаю, то доведу себя до нервного истощения и морального опустошения. После ужина мы любовались ночными огнями Венеции. Мы ушли с туристических троп, и плутали среди каналов, мостов и узеньких улочек. В этом городе нет автомобилей и дорожных знаков, а надоедливую рекламу, которая просто обвешена вся Москва, можно увидеть только на мусорных урнах. По утрам здесь просыпаются от звона колоколов, шуршания шагов, плеска воды и воркования голубей. Чем больше мы гуляли по Венеции, тем все больше и больше мне казалось, что мы волшебным образом переместились в XVIII век. «В Венеции хорошо не только любить, но и умирать. Не помнишь, кто из великих сказал это?» Сергей остановился и притянул меня к себе. «Нет», — покачала я головой, — «кто-то из известных поэтов или писателей. К чему ты это сказал?» «К тому, что если бы перед смертью меня спросили о моем последнем желании, то я бы сказал, что хочу умереть в Венеции». Ну, до смерти тебе еще далеко. В старости я обязательно закажу себе похороны в Венеции. Как почувствуешь, что мне кранты, сразу приеду сюда. Ну, не говори ерунды. Кстати, а кладбище в Венеции есть? У них одно кладбище на отдельно стоящем острове, объяснил мне Сергей. Покойников везут на кладбище на специальном траурном кораблике. Давай тему сменим. Мрачная она какая-то. Сергей посадил меня на лавочку и попросил, «Нина, подожди меня здесь, только никуда не уходи, я быстро». «А ты куда? Мне нужно ненадолго отлучиться. Подождешь? А куда мне деваться?» Оставшись одна, я посмотрела на звездное небо и в который раз подумала, что Венеция – это самый удивительный и самый любимый мой город. Сегодня мы с Сережей проплывали мимо дома Казановы и великого путешественника Марка Пола, Поглазели на балкон, где летними вечерами отдыхал Моцарт. Гулять по Венеции – большое удовольствие. Она заставляет радоваться абсолютно любой мелочи. Наполняет сердце ощущением незабываемого счастья. Нина, я вернулся. Увидев Сергея с букетом роз, я широко открыла глаза и удивленно спросила, А где ты их взял? Места знать надо. Ну ты даешь. Сергей протянул мне букет, и, встав на одно колено, взволнованно заговорил. «Нина, выходи за меня замуж. Я понимаю, что в таких случаях дарят кольцо, но ведь я даже твоего размера не знаю. В Москву вернемся и сразу купим». «Ты делаешь мне предложение?» – опешила я. «Ну да. А ты разве не поняла? Сережа, ты что, с ума сошел?» «Сошел? С той самой минуты, как тебя увидел. Мы же с тобой друг друга не знаем и не любим». «Если ты с бодуна увидел во мне наседку, которая будет ждать тебя по утрам с работы после скоротечного секса с твоими стриптизершами, то ты глубоко ошибся. Я никогда не мечтала принести свою жизнь в жертву семейному очагу и стать вечно недовольной, скучающей и усталой домохозяйкой, закрытой от мира стенами собственного дома. Нина, да не будет никаких стриптизерж, только не говори мне про мой образ жизни и мою работу». А насчет того, что мы с тобой друг друга не знаем, так это мелочи. Узнаем. Что же касается любви, то кто сказал, что я тебя не люблю? Я влюбился в тебя с первого взгляда. Сама подумай, почему я здесь? Почему я сюда поехал? Потому что я, как тебя увидел, так сразу впал в настоящий ступор. Это только дураки говорят, что любви с первого взгляда не существует. Еще как существует. Я испытал это на своей шкуре. «Сережа, ну что ты такое говоришь?» Я попыталась его остановить, но он совершенно меня не слышал и продолжал. «Нина, а то, что ты меня не любишь, так это тоже ничего страшного. Это придет со временем. Я сделаю все, чтобы ты меня полюбила. Я буду стараться, вот увидишь. А если тебя, Анька-стриптизерша, смутила, то ты по этому поводу даже не парься». Я же тебе говорил, что с Анькой ничего серьезного не было. Обычный перепих. Вообще никаких чувств. Чтобы тебе было спокойнее, я ее уволю. Нахрен мне эту шлюху держать? Хочешь, я ее уволю? Скажи. Считай, что ее уже нет. Пусть катится ко всем чертям в другой клуб или бордель. Нин, я тебя любить буду. Ты мне сына родишь. Ну нельзя же тебе самой все на себе тащить. Как бы ты тут не хорохорилась, без мужского плеча-то, ой, как хреново. Мы заживем с тобой счастливо, я тебе обещаю. Ты не смотри на меня, как на какого-то бабника. Мужик и должен хорошо погулять, чтобы, кроме семейной жизни, уже ничего не хотелось. А то некоторые еще свое в молодости не нагуляли, затем женятся и срываются с катушек. А я уже все свое у молодости урвал, натрахался от души, «Надоела бабка к перчатке менять. Хочется остановиться. Нина, прошу тебя, соглашайся. Пойми, лучшей партии тебе не найти. Почему ты так решил? Ты же все равно себе никого не найдешь. Так и будешь до пенсии встречаться с женатым. Бросай его. На черта он тебе нужен. Ты уже давно сама прочно стоишь на ногах. Не нужны тебе его связи и советы». Ты уже давно в них не нуждаешься. У тебя все свое есть. Это просто по привычке. У тебя же совершенно нет времени на личную жизнь. Я мужчина обеспеченный, при деле и деньгах. Мне от тебя ничего не нужно. Таким, как ты, вечно цепляются альфонсы и неудачники. Любящие пожить за чужой счет. Когда-нибудь ты устанешь от одиночества и не разобравшись выйдешь замуж, за первого встречного Альфонса. А они психологи хорошие. Разведут, мало не покажется. И будешь ты с таким жить и мучиться. Нина, выходи за меня. Я все для тебя сделаю. Да Почему ты решил, что я могу заинтересовать только Альфонса? Прокричала я с глазами, полными слез. Потому что другим мужикам не нужны самодостаточные бабы. А ты от безысходности... Поведешься на первого, кто начнет за тобой ухаживать. И не сразу поймешь, что перед тобой Альфонс. Он будет чертовски обходителен, заставляя тебя потерять голову и раскрыть свой кошелек. Альфонс всегда ласков, внимателен, заботлив и, казалось бы, искренне тобой восхищается, показывая, что он готов исполнить любое твое желание. Он будет делать то, что ты его попросишь – говорить то, что ты хочешь услышать, и идти с тобой туда, куда ты пожелаешь. Он охотник, а ты умело пойманная добыча. Такие типы хорошие психологи, а быть может даже бизнесмены, потому что грамотно продают себя и свое тело. Ты будешь брать этого нахлебника с собой в путешествие за свой счет, дарить ему подарки, он будет клясться тебе в любви. На самом же деле любит он не тебя, а твои деньги. Да пойми ты, наконец, что сейчас многие мужики ищут богатых, независимых, увлеченных карьерой женщин. Тех, кто сегодня находится в особой группе риска и у которых нет времени на личную жизнь. И ты одна из них. Если не пойдешь за меня замуж, то, я не сомневаюсь, нарвешься именно на такого. Искусство Альфонса в том и состоит, что женщина широко открывает глаза, ахает и думает, почему же она не встретила его раньше. Он сделает все возможное, чтобы ты держалась за него, как утопающий за соломинку, и боялась, что без него тебя постигнет жуткое и угнетающее одиночество. Любая баба слишком эмоционально зависима от близких отношений и даже понимая то, что ею откровенно пользуются, не может отказаться от мужского тела в пользу гордости. Ты потеряешь голову и будешь счастлива от одного присутствия рядом с тобой какого-нибудь проходимца, ничего не требуя взамен. Ты выйдешь за него замуж, а он по-прежнему будет в поиске. Он всегда будет искать ту, кто богаче и щедрее тебя, кто потратит на него больше, чем ты. Сережа но ты сам подумай, что ты несешь. Сейчас многие хотят найти женщину, твердо стоящую на ногах, сесть к ней на шею, кормить ее своей любовью и списывать на ее счет все свои комплексы и неудачи. По-прежнему не слышал меня Сергей. У меня девчонки из клуба жалуются, что знакомятся с мужиками, а те при первой же встрече спрашивают, сколько они получают и какие у них жилищные условия. В первый же день знакомства эти мужики набиваются к ним домой в надежде сэкономить на ресторане и побыстрее добраться до тела. Ну так эти девки ничего из себя не представляют, а ты бизнес-вумен. Нина, я уже вижу картину твоего будущего. Ты будешь пахать, как проклятая, кормить семью, тащить весь воз на себе, а твой муженек будет сидеть на диване, смотреть футбол, пить пиво читать объявления о поисках работы и искать ее годами. Он, подобно вампиру, будет питаться твоей энергией, психологически подавлять и приписывать все твои успехи и достижения себе. В этом браке ты быстро сдашь, а твой муженек, наоборот, расцветет и накопит жирок от бездействия и собственной лени. Я даже представляю, как ты будешь выглядеть, Измотанная, жутко уставшая, обессиленная женщина, работающая круглосуточно, с несчастными глазами и бледным лицом. Ты будешь только отдавать и ничего не получать взамен. В минуты отчаяния ты будешь вспоминать меня, но уже будет слишком поздно. Пойми, тебе нужен человек, на которого можно опереться в этой нелегкой жизни. Мне не нужно твоих денег, у меня есть свои. «Нина, выходи за меня». «Ты просто сошел с ума!» — глухо произнесла я и, положив букет на лавочку, пошла прочь по безлюдной и узенькой улочке.